Глава 2. Тёмный лес. Разбудили меня осторожные шаги, точнее, вибрация почвы. Самих шагов я не слышал. Кто-то крался неподалеку от меня, и он явно был не один. Я старался не дышать и не шевелиться, опасаясь, что это оборотень вернулся, чтобы при свете дня меня найти. Минут пять они крутились рядом со мной, пока один из них не сказал... «Здесь два следа. Один принадлежит оборотню, а второй — подростку. И последний был здесь недавно. Его следы читаются, как вчерашние и утренние. Что-то здесь нечисто. Кто мог добровольно пойти в темный лес? Подросток? Может, он тоже оборотень?» Спросил второй голос помоложе. «Да нет. Амулет говорит, что это след человека и непростого. Возможно, даже мага. Но ты сам знаешь, как он неточно показывает. Ладно». Давай пойдем к болоту, а то не успеем вернуться до темно. Нам надо еще буян травы нарвать и никуда не влипнуть. И так здесь уже полчаса потеряли. После этих слов шаги стали удаляться, но я все равно продолжал лежать и старался не шевелиться. Что-то подсказывало мне, что не так они просты. 20 минут я лежал и думал только о том, чтобы не пошевелиться, и дышать как можно медленнее. А когда силы были уже на исходе, прямо надо мной раздался еле слышный шепот. «Наверное, показалось. Только время потеряли», — сказал первый голос. И после этого неизвестный спрыгнул прямо рядом со мной и, судя по шагам, быстро побежал в сторону ушедших до этого людей или человека. Как он смог вернуться или остаться здесь, не представляю. Но сталкиваться с таким соперником не хочу». Что-то подсказывает мне, что со всеми встреченными в темном лесу разговор короткий. Вначале убьют, а потом будут разбираться. Для подстраховки я пролежал еще столько же, но тут жажда дала себе знать. Я осторожно откинул листву и высунул наружу голову. Вокруг никого не было, и я аккуратно откинул листву в сторону, после чего, пригибаясь, прополз к ручью. В этот раз я пил, не торопясь, смакуя холодную воду и размышляя о том, что услышал только что. Тут меня осенило. Разговор велся на совершенно незнакомом мне языке. Такого точно в жизни не встречал. Но с учетом, что я понимал говоривших, можно предположить, что я попал в тело другого человека, и память его частично осталась со мной. Только вот сколько я не пытался вспомнить, Но кем я был в этом мире, я не мог. Тело подростка, которое пролежало очень долго в темном лесу и почему-то полностью не умерло, о чем свидетельствовало отсутствие разложения на этом теле. Тут я обратил внимание на свое отражение и увидел, что все лицо в каких-то струпьях. Осторожно, потрогав один из них, я оторвал кусок старой кожи, который с легкостью отвалился. Внезапно почувствовал зуд вначале на лице, а потом и во всем теле. Начав тереть открытые участки кожи, я добился того, что старые куски стали отваливаться. Тогда я разделся догола и окунулся в неглубокий ручей. Холодная вода отдалась во всем теле, но я продолжал полоскаться и издирать старую кожу с себя. Когда видимых участков не осталось, я посмотрел на лежащую рядом кучу старой одежды. Так как другой тут нет, нужно постирать эту одежду. Одевать пропревшую и вонючую я не хотел. И только сейчас обратил внимание, что у меня появился нюх. Похоже, тело бывшего мертвеца постепенно оживает. Руки и ноги теперь сгибаются с легкостью. Кожа приобрела здоровый цвет. И даже позыв прогуляться до ветру и не только у меня появился. Только вот отсутствие туалетной бумаги меня смущает. Придется пользоваться подручными средствами, проще говоря, лопухом. Очевидно, место, куда я попал, не отличается цивилизованностью. В одежде присутствуют только грубые ткани, камень, оберега очень плохо обработан, да сама цепочка, на которой он подвешен, явно кустарная работа. Штаны странного покроя, но сидеть должны удобно. Да и прыгать, широко расставляя ноги, они не мешают. В паху сделаны ставки из какого-то тянущегося материала грубой выделки. Проверив одежду и не найдя в карманах ничего, кроме бруска, камня и рифленого металлического гвоздя, я бросил ту в ручей и прижал камень, чтобы она немного отмокла. Потому, как в воде появилась муть, стало понятно, что одежда ужасно грязная и стирать придется несколько раз. Пока тряпки были замочены... Я вернулся к своей лёжке и еще раз внимательно все осмотрел, ведь причина, что меня не нашли профессиональные охотники, должна быть, и когда я разгрёб листву, увидел на дне небольшой ямы пентаграмму, начертанную на большом камне. Когда кулон приблизился к ней вплотную, то начал пульсировать, а от камня чуть повеяло теплом. Теперь понятно, как сохранилось тепло, здесь явно замешана магия, и нужно быть с ней осторожным. Раз эта сила смогла закинуть меня из моего мира, то может и переместить обратно, а попасть в тело мертвого старика меня не прельщает. Хотя память ко мне так и не вернулась, я почему-то был уверен, что я и был тем стариком, сознание которого или душу, уже не знаю что именно, переместило в другой мир. Почему этот мир другой? Да хотя бы по языку, которого я никогда не слышал ранее, а в свое время помотался я по своему миру и знаю, о чем говорю. Да и других доказательств хватало. Хотя надежда все-таки еще зрела в моей душе. Но память предыдущего владельца говорила об обратном. Его память возвращалась небольшими кусками, но даже полученной информации хватало, чтобы составить примерную картину этого мира. Магия здесь существует наравне с технологиями, только последние почему-то часто отказываются работать. Еще здесь независимые княжества, которые соперничают между собой и в то же время выступают единым фронтом против внешней угрозы. Еще здесь была война магов с востока и магов с запада, что-то похожее на татаро-монгольское нашествие. Чтобы победить армию варваров, применили запрещенную магию, которая привела к образованию разломов между мирами, и этот лес граничит как раз с одним из них. Находиться здесь очень опасно, даже с защитными артефактами и сильными магами. Поэтому первым делом нужно попробовать покинуть этот лес и как можно быстрее. Вокруг леса должны стоять сторожевые посты, но их нетрудно обнаружить и обойти. Попадаться охранникам леса не стоит. Они запросто могут пристрелить или даже сжечь живьем, чтобы избежать проникновения различных темных сущностей. Это пока все, что удалось вспомнить. Никак меня зовут, никак меня звали в том мире, ничего из этого я не помнил, но надеялся, что смогу вспомнить в будущем. Осмотр места вокруг моей лёшки ничего не дал. Никаких следов прошедших здесь людей я не нашел. Пока занимался поисками, проснулся голод, и я отправился к месту, где оставил тушу оленя. На том месте от нее не осталось никаких следов. Зато были следы драки в виде клоков шерсти и капель крови пока я спал, здесь развернулась серьезная баталия за останки оленя. Оставаться здесь надолго не следовало, поэтому я сразу же развернулся обратно и вернулся к ручью. По дороге я чуть отклонился от предыдущего маршрута и набрел на дикий щевель, который рос неподалеку от ручья. Им я смог немного утолить голод и, вернувшись к ручью, напился, после чего занялся стиркой одежды. После нескольких повторных процедур одежда обрела выцветшие краски и очистилась от грязи. Посмотрев на солнце, я прикинул, что уже прошло достаточно много времени, и мне нужно готовиться к ночевке в лесу или постараться выбраться из леса. Сушить одежду я не стал. Натянув мокрую, и принял решение идти вдоль ручья, так как в этом случае я смогу вернуться обратно, если не найду выход, но почему-то я был уверен, что ручей выведет меня отсюда». Прибрав за собой и засыпав место своей лёжки, осторожно пошел вдоль текущего потока воды. Это направление как раз совпадало с тем, откуда пришли охотники, а значит, выход должен располагаться в той стороне. Идти было довольно сложно, так как ходить по лесу тихо я не умею, хотя очень старался не оставлять следов и двигаться очень осторожно. Память подкидывала мне некоторые подсказки, Но тут, похоже, нужен опыт, а не только знания Так я шел очень долго, около двух часов, и даже одежда на мне практически полностью высохла, а ручей превратился в небольшую речушку, которую перепрыгнуть будет непросто. Зато в нем появилась рыба, на которую я пробовал охотиться, но ничего не получалось. А есть мне очень хотелось. Попытка есть листья малины сильно не помогла, А от крапивы я отказался сам, хорошенько обжегшись свежей кожей. Вдоль ручья шла утоптанная тропинка, и было видно, что ей пользовались регулярно, а это наводило на мысль о близости дозорного поста, на котором меня ничего хорошего не ждет. Продвигаться вперед я стал очень осторожно, периодически останавливаясь и прислушиваясь, но сильно задерживаться не стоило, так как в любой момент могут вернуться ушедшие в лес охотники и я буду зажат между ними и дозорным постом. Помимо этого, ужасно хотелось есть, и это очень сильно отвлекало. В какой-то момент я почувствовал запах жареного мяса, и мой рот тут же наполнился слюной, а в желудке утробно заурчало. Похоже, впереди стоит дозорный пост, и теперь нужно его пройти, а как это сделать незаметно, я не знаю». Уже подходя к заставе, с меня внезапно спала какая-то пелена, и думать стало легче, да и сил как будто прибавилось. Мне пришлось даже остановиться, чтобы осознать произошедшие вокруг изменения. Создавалось ощущение, что я пересек какую-то черту. Поэтому я вернулся по своим следам обратно, и действительно, пройдя невидимую черту, на меня навалилась необъяснимая тяжесть, настроение сразу ухудшилось, а голова начала болеть, отчего мысли стали путаться. Но как только я сделал два шага назад, все неприятные ощущения исчезли. Сойдя с тропинки, я пошел параллельно, продвигаясь вперед очень осторожно, поэтому удалось подобраться к поляне незаметно. В обе стороны от меня шла широкая просека, вырубленная очень давно и периодически очищаемая от новой растительности. В сотне метрах от меня располагался небольшой хутор, огороженный высоким частоколом и имевший две невысокие башенки, расположенные с двух сторон и смотрящие в сторону просеки. На них несли дежурство люди в шлемах и старинного вида доспехах, а в руках у них было что-то похожее на арбалеты. Посмотрев вправо, увидел вдалеке еще один хутор, окруженный частоколом и имеющий башни. Значит, пройти незамеченным мне здесь не удастся поэтому нужно попробовать пройти по речушке. Приняв решение, я углубился в лес и осторожно обошел заставу, выйдя к речке. В этом месте она уже была достаточно глубокая, глубиной около метра, а в центре и поболее. Но протекала она рядом с частоколом и, соответственно, рядом с часовым. Долго засиживаться мне здесь нельзя. Если вернутся охотники, то они быстро выследят меня, поэтому нужно пробовать сейчас и здесь». Поднявшись чуть выше по течению, я нашел небольшую корягу от старого пня, скорее всего оставшегося от рубки деревьев для чистокола. Стащив ее к речушке, сверху накидал сухих веток и травы, сделав наподобие укрытия, опасаясь, что дозорный может выстрелить в подозрительный пучок травы. Трубку для дыхания пришлось поискать так как попадавшийся тростник был очень тонкий, поэтому я принял решение использовать две полые трубки, зажав их в разных концах рта. Дышать было неудобно, да и спрятаться полностью под корягой не удавалось, поэтому пришлось дорабатывать свой плот. Тут мне пришла идея распылить внимание дозорного, и я сделал еще два небольших плотика, только уже попроще, выведя их на середину реки, Я запустил вначале самый большой, затем свою корягу с укрытием, ну а последний плод метрах в десяти позади меня. Вода в речушке была очень холодной, но приходилось с этим мириться, так как другой альтернативы у меня не было. Поднырнув под корягу и уцепившись за нее рукой, я просунул две тростниковые трубки и, продув их, попробовал дышать таким образом. Уже через пару минут я понял, что воздуха мне недостаточно, и нужно вынырнуть, чтобы вздохнуть. Но тут же раздался резкий шум, как будто кто-то бьет плетью по воде. Понять, что происходит, я сразу не мог. Но тут звук повторился еще несколько раз, и исходил он со стороны первого плота. Тут меня осенило. Звук похож на попадание стрелы в воду, значит, дозорный, обстрелял первый куст с травой, плывущей по речке. Но тогда встает вопрос, откуда у него столько стрел, ведь арбалет так быстро не перезарядить, а на вышке он был один. Тут в воду рядом со мной вонзилась короткая стрела, другая попала в корень, следующая впилась в воду рядом с моей ногой, еще несколько пролетели рядом, и тут одна из них впилась в мое плечо. Хорошо, что к чему-то подобному я был готов и не вскочил от ранения из-под коряги, а, сжав зубы, продолжил цепляться за нее. На этом мои неприятности и закончились, так как шум попаданий сместился выше по течению речки. Это означало, что дозорный переключился на следующий пучок травы, плывущей по речке. Сдерживаясь от боли в плече и от желания вздохнуть побольше воздуха, я проплыл таким образом несколько минут до тех пор, пока не стал терять сознание. Высунув голову из воды, я сделал несколько глубоких вдохов, отчего сознание немного прояснилось, но вот боль от арбалетного болта, торчащего из плеча, только усилилась. Пока я плыл под водой, речка заметно увеличилась в ширину и, скорее всего, влилась в еще одну. Поток стал более сильным и холодным. Теперь мне приходилось крепче держаться за корягу, чтобы меня не утащили многочисленные водовороты. Попытка грести к берегу ничего не принесла. Меня начало все больше закручивать вместе с импровизированным плотом. Плыл я так достаточно долго. Но тут удача улыбнулась мне, и мой плот прибило к невысокому берегу на несколько секунд, и я сумел ухватиться за торчащие над водой корни. Подтянуться и забраться наверх было очень непростым делом, тем более с одной рукой. Но в итоге я справился, и, забравшись на берег, рухнул обессиленный. Оказывается, я потратил столько сил на борьбу, что как только оказался в безопасности, сознание покинуло меня, и я отключился. Дальше я периодически приходил в сознание, но на очень короткое время. Плечо неимоверно жгло, а в теле появился нестерпимый жар. Во рту пересохло, а меня начало колотить мелкой дрожью. Постепенно солнце зашло, а я не мог даже пошевелиться. Мое тело оказалось полностью парализовано. Ночью, со стороны речки, на берегу которой я лежал, периодически слышались громкие всплески. А потом в одно из пробуждений послышался дивный женский голос, который пел очень красивую и грустную песню. Мне хотелось пойти на этот голос, но мое тело отказывалось повиноваться, оставаясь полностью парализованным. Даже дыхание мне давалось с неимоверным трудом. Голос звал меня к себе, он накрывал разум волнами слабости и жалости. Не в силах сдвинуться с места, я лежал и вел от бессилия, но постепенно голос удалялся, а ближе к рассвету полностью исчез и я смог заснуть. Разбудил меня всплеск на воде и тихое рычание. «Арчи, что ты там увидел? Здесь, кроме русалок, никого не должно быть. А они, как ты знаешь, съедают всех, кто окажется в их вотчине ночью. Поэтому сюда даже оборотни не рискуют зайти», произнес чей-то голос. ваф Раздался собачий лай. При этом он был негромким, и казалось, что собака сдерживает его, чтобы не поднимать шум. Тут я понял, что это мой единственный шанс спастись. Со стрелой в плече я далеко не уйду, а если здесь обитают русалки, то быть съеденным мне не хотелось от слова совсем. При этом знания, всплывшие в моей голове, подтверждали сказанное незнакомцем. прошипел я, пытаясь привлечь к себе внимание. «Пома Пытался я произнести второй раз и... Потерял сознание.